Часть вторая. Стирание эффекта бабочки. Глава четвёртая. Родная незнакомка. Чудес не бывает. Так мне говорили с самого детства родители. Эдакая закалка перед взрослением. Я так и жил до двадцати с мыслью, что в жизни не бывает ничего сказочного и невероятного. Что если станет плохо... На землю не снизойдет ангел и не поможет мне. Помочь себе могу только я сам. Еще одна фраза, сказанная родителями в копилку к другим, определяющим удручающую истину. Жизнь немыслимо жестока и до смерти скучна. Я провел в забытии весь вечер и всю ночь, потерял связь со временем полностью. Когда я очнулся, именно это действие лучше всего описывает мое состояние в ту минуту, за окном меня встретило, как обычно, бессмысленное небо, но разрезанное. Окно было задернуто портьерной шторой, хотя привычки зачеркивать, пускай бесцветный пейзаж, у меня никогда не было. Будильник молчал. Иллюзии и реальность смешались. Я сидел неподвижно, потерянный, опустошенный, не в силах уговорить свой мозг встать на привычную рациональную колею. Что это было? Сказочный кошмар или бесформенная мечта? Плевать. Это просто сон. Мое утро пропиталось меланхолией и даже апатией. Она струилась из каждого предмета мебели, из каждого угла квартиры. Не сказал бы, что эти годы утро имело хоть какой-то оттенок, кроме серого. Однако грусти такую пустоту по утрам я давненько не испытывал. Обычно подобные ощущения приходили ко мне в течение дня, а не в его начале. Возможно, так на меня действовали грезы Амирай. В комнату, словно из раны сполосованного неба, сквозь маленькую щель портьерных штор, нежно протекал свет утреннего солнца, умиротворенно мерцая на полу и стене. В нём блестела пыль, что неспеша клубилась в воздухе и наполняла атмосферу неким чувством целостности. Благодаря этой, казалось, пустой поддержке природы, я понемногу приходил в себя. Вот оно. Совершенно обыкновенное утро. Я встал с постели, потянулся и пошел на кухню. Доброе утро, сынок, поприветствовала меня мама, нарезающая салат. Доброе, спросонок, ответил я, протирая глаза а затем спустя секунд пять-десять пришел в себя и меня словно окатило ушатом холодной воды. «Стоп! Что ты тут делаешь?» «А как что? Мы с твоим отцом приехали погостить пару дней, — объяснила мама. Забыл, что ли?» «А отец где?» «На лыжах в актерианском лесу с раннего утра. Скоро вернется». С каких это пор мой отец занимается спортом, тут же озадачился я, присев на стул. Что происходит? Давно вы здесь? Вчера вечером приехали? Неужто кратковременная амнезия? Да нет, чепуха какая-то. Я же отчетливо помню, что делал вчера вечером, и родителей на тот момент даже в городе не было. Или это приснилось? Ох, не вспомню. «Понятно», — ответил я, смирившись и поглядев на часы. «Десять сорок девять утра. У меня что, сегодня выходной? И долго ли тут пробудете? Пару дней, сынок, я же говорила. Потом у меня командировка в Египет». «В Египет?» — удивился я. «Что, неужели там нашли секретную базу инопланетян под пирамидами?» «О чем это ты?» «Ну, ты же понимаешь, что пишешь бред сивой кобылы для статей в интернете?» Мать обратила на меня такой взгляд, будто смотрит на больного ребенка. Рей, с тобой все хорошо?» — вдруг спросила она. «Да вроде, а что?» Она вздохнула, а затем выдала. «Я уже давно не пишу такое. И даже блог свой перестал вести». «Да?» Я даже бровью не шевельнул. Удивительно. Мы в последние пару лет так редко видимся, что я об этом узнал только сейчас. По-моему, я тебе сразу сообщила, как закрыла блог. Не помню, извини. И что ты пишешь сейчас? Теперь я и твой отец работаем вместе. Пишем на заказ об общественных проблемах, урбанистике, политике и о всяком в этом духе. Ты сам как-то сказал мне, что писать нечто серьезное и по-настоящему информативное для рядовых читателей в перспективе куда выгоднее, чем писать статьи, полные конспирологии для интернет-задротов. И могу сказать, ты не промахнулся. Прибыль за месяц идет только вверх. Опять не помню. Я пальцами левой руки помассировал висок. Когда же я такое говорил? Где-то год назад». Ты еще сказал, что тебе стыдно за то, что я пишу всякую ерунду. Я лишь молча покивал, нахмурившись в попытке выудить что-либо из памяти, но так ничего и не вспомнил. Так-то оно так, но я совсем не могу вспомнить, что когда-либо говорил подобное ей напрямую, вроде мне было не до этого, а после ее съезда абсолютно до лампочки». Что вообще, черт возьми, творится? Я активировал экран смартфона. Суббота, 13 января 2018 года. Никакой это не выходной для меня. Почему я не завёл будильник? Внутри назревало беспокойство. «Эм, пойду, пожалуй, на учёбу». Я встал со стула и спешно направился к выходу. «Ты нашёл новый институт?» остановила меня мать внезапным вопросом. «А? Ты же писал, что тебя исключили за многочисленные прогулы еще месяц назад. Что?» — не удержался я. «Когда?» «Нет, дорогой, с тобой явно что-то не то. Дай-ка потрогаю лоб. Мама хотела было подойти ко мне, но я попятился от нее прочь. Все со мной в порядке, меня никто не исключал». «Мне показать переписку?» «Ты ведь даже не поел, сынок. Я для кого салат нарезала?» «Я не хочу есть, прости. Мне надо выйти, освежиться». Я в ППХ накинул куртку и шапку и после опрометью выскочил из квартиры. Снаружи стояла неизменная стужа. Но даже она не могла успокоить меня. Я на всякий случай проверил дату по телефону еще раз — Суббота, 13 января 2018 года. Ничего было не ясно. Я глубоко вдохнул и выдохнул, после чего быстрым шагом пошел в сторону автобусной остановки, чтобы доехать до института и проверить свой статус там как студента. Проходя мимо магазинчика техники, место, где некогда располагалась родная парикмахерская, Уже бог знает, в который раз я увидал знакомое лицо, промелькнувшее на секунду. Знакомые волосы и фигуру. Я обернулся и еще раз смирил взглядом прошедшую мимо девушку. Сомнения отпали в момент. Это была Мирай Прайс, повзрослевшая с уверенной походкой. На размышление, как да почему, не было времени, я не растерялся, тотчас же крикнул «Мирай!». Она обернулась и непонимающе посмотрела на меня. Это были глубокие и прозрачные, как озеро, глаза. Я любовался ею, пока приближался. «Как же ты, Мирай, выросла!» С каким-то ностальгическим чувством подумал я, а подойдя к ней, сказал. «Мирай, где ты пропадала все это время?» «Простите, а вы кто?» — донеслось до моих ушей, и вмиг весь мир как будто бы остановился. Я почувствовал, как воздух застыл в горле и как сердце забилось чаще. «Как это кто я?» — спросил себя сквозь нервный смешок, а после снял шапку и сказал. «Это же я!» «Рэй!» — рукой задрал челку, обнажив лоб. «Ты... ты меня не помнишь?» «Я вас не знаю. Впервые вижу, простите. Не обознались?» Взгляд мой непроизвольно устремился на магазинчик техники рядом. Его на месте не оказалось. Вместо него там, как ни в чем не бывало, красовалась вывеска «Favorable Price Hairdresses». Удивлению моему не было предела. Мира уже повернулась и собралась было уйти, но я, не придумав чего получше, спонтанно выкрикнул ей в спину: "Сыграй мне на барабанах после занятий". Она резко остановилась, порывисто повернулась и подозрительным взором воззрилась на меня. "Кто ты такой?" спросила она недоверчивым тоном. Сработало. «Я Рэй Хэмфри», — ответил я, все еще не веря в происходящее. «Откуда ты меня знаешь?» «Сложно объяснить. Если расскажу, ты не поверишь». «Мне плевать», — вдруг резануло мне слух. «Я крайне изумился, когда эта и начала так грубо выражаться. Объясняй». Оу. «Ам... Слушай, у меня скоро пары начнутся. Давай после учебы поговорим?» «О чем ты только думаешь, болван?» Гневалось что-то внутри меня. «Ты три года мучился, три года тосковал по ней, а сейчас даешь дёру?» Мирай надулась, стрельнув куда-то в сторону ядовитым недовольным взглядом. «Ладно», — согласилась она, — «Жду тебя в этой парикмахерской в три часа. Чтобы точно пришел?» «Хорошо. Я просто не мог принять то, как ведет себя Мирай». Она, не проронив больше ни слова, развернулась и скрылась где-то за ближайшим углом. Я был выбит из колеи. Случившееся потрясло меня не на шутку. И вдруг на ум пришел вчерашний сон. Это было взаправду. То черное нечто, оно... Оно... Обмануло меня? Нет, подожди-ка. На экране сознания начали одна за другой пролетать реплики вчерашнего вечернего диалога. «Точно. Обманула. Неужели наша встреча с Мирай тоже произошла после записи в дневник?» «Логично, если верить происходящему. Все записи Мира исчезли. Все ее желания никогда не сбывались. Следовательно, и нашей встречи никогда не случалось. Почему я узнал это только сейчас?» «Ублюдок. Обманул меня. Черт!» Получается, что я попал в какую-то другую реальность, где все события, начиная от 11 января 2014 года, идут совершенно по другому сценарию. Смена вектора родителей, их нахождение у меня дома. Из-за того, что я так и остался одинок в свои 16, стал больше наблюдать за ними и в итоге наговорил им того, что в прошлой реальности скрывал. Так, есть довольно большая вероятность... Что я не перенесся в другую действительность А просто попал в иную временную линию При этом сохранив память о прошлой Погодите-ка Память из прошлой временной линии сохранилась Но память новой линии в соответствии с новым устройством мира не была получена Прямо как во вратах Штейна хм. Выходит что я со знаниями своей прошлой жизни никак не вписываюсь в настоящее, в здесь и сейчас. Ладно, допустим, у родителей кое-что поменялось. Это к лучшему. Однако есть же что-то и плохое, чему не было места в старой временной линии, но есть в этой. Кто знает, что сталось со мной и моим окружением за эти три, нет, четыре года». «Если меня и вправду исключили из института за прогулы, в чем уже не сомневаюсь, значит, в этом мире я не обнаружил в учебных сборах ни талики некоего интереса, а уж тем более радости, и чел, что высшим образованием спокойно можно пожертвовать ради мелочного, сомнительного и бесперспективного удовольствия». Я скатился на самое дно социума и предпочел полностью отдаться своей сущности Гика и Атаку, вступив в ряды НИТ. М да уж, сомнительное решение, Рэй. Самое страшное во всем происходящем – это то, что я не могу вернуться обратно поменяв судьбу мира, я кардинально изменил и свою. И так хочется знать все, что изменилось. Так, по крайней мере, будет легче воспринимать появление новых несостыковок с прошлой временной линией. «Эй, Рэй, чего задумался?» От глубоких размышлений меня отвлек бодрый мужской голос. Басист, и он принадлежал моему отцу, идущему в обнимку с лыжами в одной руке и держащему палки в другой. «Привет, папа», — как-то отчужденно сказал я. «Просто... гуляю». «О, замечательно. Я вот тоже с прогулки иду». Я медленно кивнул. «Ну, поговорим дома еще». И он ушел. Встреча оказалась скоротечной. Я запрокинул голову и уставился на чистую глубину небосвода. Ни единого облачка. На душе спокойнее не стало. Нужно было узнать о новом мире, и чем быстрее я к этому приступлю, тем лучше. Так, первым делом, первым делом я начал быстро оглядываться, чтобы придумать, как действовать дальше. Мой взгляд, совершив несколько оборотов вокруг, зацепился за парикмахерскую. Постригусь. Решив так, я уверенно направился внутрь. Атмосфера была хороша, необычайно хороша. Это место вызвало у меня именно то самое чувство, которое ощущаешь по возвращении в старый дом спустя много-много лет. Чувство ностальгии, конечно же. Я ощутил запах шампуня, какой-то пудры и общую влажность, успокаивающие нервы, и понял, что несказанно рад снова здесь находиться. В свое время походы в парикмахерскую были отдушены. Стоя в дверном проеме, я увидел ту, ради которой зашел сюда. Она прибирала волосы на полу после стрижки клиента. «Миссис Прайс!» — радостно воскликнул я. «Как же давно ее не видел». «О, Рэй!» — приветливо отозвалась она, складывая совок и метлу. «Здравствуй. Давненько ты не появлялся тут». Я так скучал. Хоть она меня знает. «Что, серьезно?» «Да. А что, не похоже?» «Похоже, похоже. Ты же пришел за стрижкой, да?» «Угу». Я торопливо уселся в кресло, И Маргарет укрыла меня пиньюаром, а следом взяла ножницы. «Как обычно?» — спросила она, чуть улыбнувшись. «Да», — не раздумывая на автомате, ответил я. «Стоп, а как это «как обычно»?» Тут же пронеслось у меня в голове... «Э -э, «Погодите», — стрепенулся я. «Что?» «Не могли бы вы уточнить, как обычно я стригусь?» Вдруг рассмеялась миссис Прайс. Ты так давно не приходил ко мне, что уже забыл, как стригся в последний раз? Ну, ты смешной. Я... Серьезно, пожалуйста, объясните. Ладно, ладно. Укоротить на дюйм-полтора, сохранив форму изначальной прически. Я уставился на себя в зеркало. Дюйм-полтора? Так это же... До уровня подбородка. В прошлой временной линии я не стригся около года перед тем, как попасть в эту. Именно поэтому эта прическа не вызвала у меня утром никаких подозрений об изменениях вокруг. Но... Тогда это была однократная акция. Я бы все равно рано или поздно постригся, как раньше. Только, видимо, в этом мире моя стрижка, как обычно воспринималось всеми как длинная. Вопрос. С каких пор я отрастил волосы? Рэй! звонкий голос Маргарет вырвал меня из очередных раздумий. Ты чего это задумался? Да так, в общем... Постригите меня среднее, пожалуйста. Среднее? Это как? Как два с половиной года назад? Это когда я пришел к вам в последний раз и сказал, как обычно, и мои волосы не были длинными? Да. Значит, будет так. И почему же ты решил вернуть прежнюю стрижку? Мне надоели длинные волосы. И это было правдой. Хорошо, сейчас все сделаем. Маргарет положила ножницы на место и схватила машинку. Теперь вопрос стоит по-другому. Почему я решил отрастить? «Слушайте, а я ведь даже уже и не помню, почему захотел изменить длину», — как бы, между прочим, сказал я, вдруг прокатит. «Вроде ты тогда упомянул какого-то персонажа, то ли из аниме, то ли из игры, сказав, что хочешь выглядеть как он. Показал фото, и я постригла примерно так». «Потрясающая у вас, однако, память», — миссис Прайс подметил я. Господи, Рэй, из этого мира, кем ты стал без мира, и внутренний голос стыдил меня. Мне даже страшно было бы говорить с тобой. Что же ты запустил себя так? Да что ты, парировала Маргарет, начав проводить машинкой мне по голове. Брось, просто вспомнилась случайно. Такое иногда бывает. Я не ответил, больше мы почти не разговаривали. Перекинулись еще парой-тройкой неважных вопросов, и миссис Прайс завершила стрижку. «Спасибо», — сказал я. «Одним спасибо не отделаешься, дорогой, с тебя двадцать долларов», — ответила она. Я просиял, хоть что-то осталось прежним. Спокойно оплатил услугу и вышел из парикмахерской. Хотя, наверное, надо было сформулировать мысль, как... «Хоть это вернулось в прежнее состояние», — тут же озадачился я. Но уже поздно. Момент упущен и запорот. Ну и ладно. Главное, что Маргарет жива и продолжает работать парикмахером. Я взглянул на часы на экране телефона. Время обедать. Что бы еще проверить? И тут пришла идея. Точно! Надо позвонить Гарри и Адаму. Может, у них что нового? Я полез в контакты среди груды различных интересных и не очень людей набрел на номер Гарри. Попробовал позвонить, но трубку никто не взял. Ни на десятый, ни на пятнадцатый гудок. Через пару минут попробовал набрать Адама. Но там мне сразу сказали, номер абонента не отвечает, позвоните позже. «Что за чертовщина?» — подумал я и залез в Фейсбук. Примечание. Деятельность сервисов Facebook и Instagram, которыми владеет компания Meta Platforms Incorporated, признана 21 марта 2022 года Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Конец примечания. Проверил страницу Гарри. Последний раз был в сети еще в 2014 году. Сердце забилось яростнее. Почему-то в друзьях не оказалось Адама, но стоило мне найти его страницу, как все стало ясно. Он меня заблокировал. И, судя по всему, номер мой тоже. Тогда я отважился на последний шаг. Позвонил его родителям. К счастью, здесь меня уже приняли. «Здравствуйте, Адам сейчас дома?» — нетерпеливо спросил я. «Да, кто беспокоит?» — ответил мне низкий бархатный мужской голос — Принадлежащий, как я помнил, отцу Адама. Реймонд Хэмфри, пожалуйста, позовите Адама к телефону. Мне нужно кое-что у него узнать. Это срочно. В трубку на некоторое время заползла тишина. Секунд 10-15 я ждал ответа. Хорошо, сейчас позову. Наконец изрек отец Адама. По прошествии еще некоторого времени я услышал на линии знакомый тембр. «Чего тебе?» Он был недоволен, даже зол, раздражен и агрессивен. «Воу, дружище, полегче!» «Никакой я тебе не дружище, ты ублюдок!» Огрызнулся Адам, и мне стало по-настоящему страшно. «Что? Что такое?» «В смысле, что такое? На кой хрен ты мне звонишь?» Я просто хотел узнать, что у тебя нового, может, позвать в кафе, куда... Как там твоя карьера киберспортсмена?» И снова нагрянула тишина. В этот раз она угрожала мне. Зажимала в угол и тяжело дышала, не давая сделать и вдоха. Руки мои дрожали, а слух терпеливо ждал ответа. «Нет никакой карьеры киберспортсмена», — ответил Адам с тоном. А следом вернул агрессию. «Никуда я с тобой не пойду. Не хочу даже видеть лицо убийцы, ты меня понял?» Снова то самое чувство. Время теряло свое значение, оно исчезало из пространства, а пространство, в свою очередь, затвердевало, словно бетон. И в этом вакууме неистово стучало мое сердце. Будто билось о ребра изнутри, грозясь выпрыгнуть. Руки задрожали сильнее. Мне казалось, что телефон вот-вот вылетит из них, а сам я упаду на землю и начну дергаться в конвульсиях. «Погоди, Адам, почему ты назвал меня убийцей?» «У тебя что, амнезия? Забыл, что ли, как друга нашего погубил?» Меня моментально осенило, но от этого стало только хуже. Неужели ты о Да, ты убил его еще четыре года назад. Ч четыре года? Ну. Но... Ну как? Я не хочу с тобой разговаривать. Пошел к черту! Не звони больше сюда. И он повесил трубку, так ничего и не объяснив. Я остался с едким чувством опустошенности. Для паники уже не было сил, но и думать о чем-то я тоже не мог. Вот-вот мое тело может упасть на месте, и все назовут это обмороком, и никто не узнает, почему я упал. Однако ноги меня держали, да и разум на отключку не соглашался. Мне нужно было попытаться разобраться во всем. «Убийца? Да как я мог кого-то убить в этой-то реальности, где я являюсь хиканом?» Примечание. Японский термин «хикикамори» — «хики». В данном случае хикан обозначает людей, отказывающихся от социальной жизни и зачастую стремящихся к крайней степени социальной изоляции и уединения — Вследствие разных личных и социальных факторов у таких людей часто нет работы и живут они на иждивении родственников. Конец примечания. Причем никак сора и шира, а ведь так хотелось бы. Примечание. Сора и шира, персонажи из серии Light Novel Ранобе и одноименной аниме адаптации ⁇ Нет игры, нет жизни ⁇ попадают в иной мир, где ключевой фактор выживания, получения статуса и вообще решения проблем умение играть в различные игры. Конец примечания. Надо обязательно это узнать. Как-нибудь сходить к каждому лично и попытаться договориться. Если не получится, пиши пропало. Эх, вот бы можно было разрешить наш конфликт какой-нибудь игрой, это бы намного облегчило задачу. Как жаль, что у меня нет телеволновки, чтобы изменить прошлое. Хотя это бы не помогло. Только если бы написать в Димейл сообщение следующего содержания. Познакомься с дочерью парикмахера. Примечание. Димейл. Это по сюжету Вратштейна Крайне ограниченное сообщение, которое главные герои отправляли в прошлое с помощью специальной телеволновки, чтобы изменять линию времени. Конец примечания. И то не факт, что сработало бы. Всевидящий Штейнер иногда подводит. А, черт, куда же я, блин, попал? В тот день я расхаживал по Морозной улице походкой странника таковым, в принципе, и являясь. Для всех остальных в этом мире я все тот же Рэй Хэмфри. Но даже сам вызываю у себя отвращение, не говоря уже о шоке от перемена стального. Как быть дальше, я не знал. До трех часов была еще уйма времени. Друзей у меня больше нет, повеселиться не с кем. Хотя о каком веселье вообще может идти речь? Я только что стер прошлое, изменив будущее, как это бывает в фантастических фильмах и книгах. Мне до сих пор в это не верилось, но, судя по всему, это действительно так. Не решив, чем бы себя занять в ближайшие пару-тройку часов, я достал телефон и начал в нем копаться. Сначала проверил галерею. Пусто. На удивление. Модель смартфона у меня за четыре года не изменилась, и она порядком устарела, однако все еще работала. Чистить память не понадобилось, так как я особо ничем не загружал ее, но отчетливо помнил, что в галерее было около 50 различных фотографий. И где они? Ах, да, в этой действительности хикано, что из дома не вылезает сутками напролет, нечего фотографировать после галереи шли приложения. И тут здешний я превзошел все мои ожидания. Ничего в этом плане не поменялось. Приложения все те же, за исключением одного, который я удалил года полтора назад. Здесь же оно все еще присутствовало. Если мне не изменяет память, то это было что-то вроде списка наподобие «Май аниме лист». В прошлом мире я перестал регулярно смотреть аниме после пропажи мира и поэтому удалил это приложение. Здесь же в этом не было необходимости, ведь я все еще смотрю аниме. Радовало наличие того же рода приложения только по книжной вселенной. Что-что читать я всегда любил. Пусть в этой реальности и не так много. Остальные приложения по мелочи. Не слишком интересно. Далее я решил заняться проверкой своей страницы на Фейсбуке, каналов на Ютьюбе, почты, контактов и, в конце концов, погоды. Примечание. Деятельность сервисов Фейсбук и Инстаграм, которыми владеет компания Meta Platforms Incorporated, признана 21 марта 2022 года Тверским судом города Москвы и запрещена на территории России. Конец примечания. Словом, прошерстил все, что только мог. На это ушло около получаса. И, кстати, на завтра обещали снегопад. Часы показывали 12.47 по полудни. Скука смертная, но вместе с ней такой хищный интерес. Мне очень хотелось знать все, что изменилось, до мельчайших деталей. Даже хотелось увидеть изменения в своем гардеробе, который и в прошлой-то жизни ярким контрастом на сером фоне комнаты не выделялся. Но мне хотелось. И так как времени еще было хоть отбавляй, я направился домой. Там меня ожидали родители и очередные сюрпризы иной реальности. «Сынок, ты же должен понимать, что долго так жить нельзя». Я сидел за столом и ел приготовленной матерью карри. Отец, напротив, потреблял кое-что полегче. «Если не можешь найти новый институт, найди себе работу». «Хорошо, мам». — бесстрастно ответил я. — Обязательно займусь этим на неделе. — Уж надеюсь, — с явной строгостью промолвила она. — Мы ведь хотим, чтобы ты у нас успешным был. Работу нашел, девушку завел. — От этих твоих интернет-дружков никакого проку. — Интернет-дружков? — зацепился я. — У меня что, есть какие-то друзья? Ты сам неоднократно говорил, что стремишься стать каким-то там киберспортсменом, и недавно упоминал, что у тебя есть целая команда в какой-то там игре, что у вас на днях должен проходить какой-то турнир. Турнир? На днях? И тут я вспомнил недавний звонок от Адама. В прошлом мире у него тоже была некая команда, и также на днях должен был состояться кибертурнир. Меня замутило. Я чуть не выронил ложку из рук и, положив локоть на стол, рукой прикрыл глаза. «Что с тобой, Рэй?» — забеспокоилась мать. Отец уже доел свою порцию и вовсю задумчиво меня разглядывал. «Действительно, Хэмфри, ты сегодня сам не свой». «Ага», — подхватила мама. «С самого утра задаешь странные вопросы, говоришь, что не помнишь очевидных вещей». Может, ты и вправду заболел? А вдруг это что-то серьезное? Да не заболел я. В моем голосе отчетливо слышалась усталость и желание остаться в одиночестве. Просто в последнее время мне кажется, что мир вокруг сошел с ума. Ха-ха-ха-ха-ха. Отца мое примечание почему-то развеселила. Нам с мамой тоже не один год уже так кажется. А ты, видимо, впервые почувствовал это, не так ли? Слушай, может, ты вчера втайне от нас пил? Что? Нет, я же не пью, ты знаешь. А на Новый год ведь кутил со мной на пару. В мозг в очередной раз будто стрельнуло. Опять эхом пролетело внутри. Опять детали, которым нет места в моей памяти. Да что ж такое? В жизни же к алкоголю не притрагивался. «Ладно, я встал из-за стола. Хочу побыть один. Мне нужно собраться с мыслями». И побрел в свою комнату. «И сколько же мне придется услышать новостей, прежде чем перестану удивляться?» — спросил я себя в полумраке. Вздохнув, раскрыл шторы, и в комнату вернулся холодный свет. Взглядом я мимолетно окинул интерьер, и как некогда в доме «Мирай» заметил то, что ускользнуло от внимания утром. Во-первых, постеры на стенах. К привычным мне Куин, The Who и Green Day прибавились персонажи из сериалов «Бэк» и Кейон. «Ну, тут ничего не скажешь, — и похвалил я себя, — это здорово. Хоть в чем-то ты меня не разочаровал. Во-вторых, пара коллекционных фигурок, Сайтама и Джатаро красовались на моем рабочем столе. Примечание. Сайтама. Персонаж из аниме-сериала One Punch Men. Джатара. Персонаж из серии Манги и одноименной аниме-адаптации. Невероятные приключения Джоджо. -Джо». Конец примечания. Господи, одна такая стоит баснословных денег. Зачем? Рэй, зачем? В двершинии моего быстрого осмотра взор пал на компьютер. Конечно же, на компьютер. Куда же еще? Мобильник я проверил, но компьютер еще нет. Я ринулся к нему и тут же включил его. Сюрпризы начались с рабочего стола. Ну, кто ставит на обои чертовых неко девочек? Да, тем более на пару на лиловом фоне в сомнительной позе. Ну ты извращенец, Рэй. Далее я увидел несколько игр в левом нижнем углу. И все их знал. Однако среди них была одна накалившая нервы ⁇ шутер, в который так активно играл мой друг Адам из другой действительности. Там с появлением Мирай и последующим с ней романом я забросил игры. Позволял себе иногда забавляться с Адамом, но знал меру. В основном любил пропадать в синглплеерных штуках, а в онлайн веселился только с Адамом и то не часто. С Мирая, у меня просто не было времени и потом даже интереса играть. В этом же мире, где не было дружбы с ней и где случилась ссора с Адамом, интерес к развлечению посредством игр никто не притуплял, и, как я предполагал, он только рос. Я вдруг задумался, почему Адам не ушел в киберспорт в этой реальности? Неужели на это повлияла смерть Гарри? Они же друзья с самого детства, вполне логичная теория. Однако есть ведь и другие факторы, повлиявшие на его продвижение на цифровом поприще. И они не могут исходить исключительно из смерти Гарри. Но они мне неизвестны. Добавлю это в копилку вопросов к Адаму при встрече. Правда, сомневаюсь, что он захочет на них отвечать. Вдруг ни с того ни с сего на всю комнату раздалась мелодия вызова из Дискорда. Я знатно испугался, но увидел на экране монитора никнейм звонящего и невольно улыбнулся. «Неистовый Феникс». Неужели сам Акабо Рентара решил мне позвонить? Саркастично подумал я, сел за стол, надел наушники и принял вызов. Нало. Взеро, это ты?» — послышался басистый голос. «Кто, прости?» «О, Зеро, это ты удостоверился, Феникс. Привет, у нас завтра турнир, погнали тренироваться. Вся Тима тебя уже ждет». «Ты кто вообще нахрен такой?» «Ты что, с бодуна? Пошли играть, говорю, хватит прикалываться, это не шутки. Завтра турнир на 25 кусков». «25 кусков?» Я сразу вспомнил обо всем. «И... и во что мы играем?» Господи, ты реально не выспался, что ли? Говорю, заходи в КС. В эту игру играл Адам, а не я. Ладно, ладно, Акарин, смирился я, уже захожу. Что еще за Акарин? Меня зовут Нистовый Феникс, не забывай, Зеро. Да кто такой этот ваш Зеро? Это ты, балда. Кто придумал мне эту дурацкую кличку? Только один британский революционер имеет право носить ее. «Ты придумал, умник, забыл, что ли, как хвастался? Какой смысл заложил в этот ник? Дескать, твое имя в японской вариации означает «ноль» или «ничто», и твой скилл спокойно может конкурировать со скиллом пустых из «нет игры, нет жизни». Я чуть не лопнул от смеха. «Я... я серьезно так говорил?» — решил уточнить я на всякий случай. «Да, прям так и сказал». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Все-таки я не сдержался». Вот дурак. Хорош, ржать! Заходи уже в игру! И присоединись к общему голосовому чату, окей? Ага, скучно протянул я. Я отключаюсь, давай. Инистовый феникс закончил вызов. Я уже несколько лет не притрагивался к играм, тем более онлайн. Что я там сделаю? На кону 25 тысяч долларов. «Нельзя же ведь предавать команду?» «Но я их знать не знаю. Пускай здешний я и был знаком с каждым, я настоящий не желаю с ними знакомиться и играть тоже не хочу, да и не умею». Я выключил компьютер, не сказав никому ни слова, а затем плюхнулся на кровать и уставился в потолок пустым взглядом. И как я умудрился познакомиться с этими чудиками, Задал я себе риторический вопрос и поглядел на время. 13:21. Еще Ещё полтора часа до встречи с Мирой. Может прогуляться? До института и до её школы. Неплохая идея. Всё равно делать нечего. На том и порешил. Надев чёрное пальто, обвившее серым полосатым шарфом, и к чёрту послав шапку, я отправился сначала к своему институту на ближайшем автобусе. В громоздкой и безвкусной пародии на Гарвард я сразу узнал свой институт. Он ни капельки не изменился. Еще бы. С чего бы ему меняться? Я шагнул за ворота, что отделяли ореол бесспорно величественных знаний от простой уличной атмосферы. Правда, отличий я особо не заметил. Просто ректор этого куска старомодного дерьма так возвышает его значение, что становится тошно при одном только упоминании о нем. «Один из лучших институтов штата!» пытаются вбить каждому, кто сюда поступает. Я не был исключением, но видел истинный облик, чувствовал каждой клеткой своего тела нечто неладное. Однако отец настоял на поступлении именно сюда. Впрочем, против я тоже не был. «Диплом лучшего института штата?» остается таковым вне зависимости от моих ощущений. Даже учитывая, что большинство преподавателей были теми еще козлами. Ходили слухи о некоторых кадрах, которые берут взятки у студентов и даже угрожают за долги. Настолько жуткая атмосфера здесь стояла. Правда, за несколько лет обучения меня не особо это касалось, ибо я хорошо учился, невзирая на свое в целом подавленное состояние. Друзей не было и один из особо мудацких профессоров донимал меня больше, чем кто бы то ни был еще. Профессор Нейт Ратрин, звездочка этого института, преподавал философию, был на хорошем счету всего персонала, любим многими студентами, а мной ненавистен. Он не просто топил меня, но и будто бы подговаривал других поступать так же. В какой-то момент обучение успеваемость понизилась по большей части предметов, хотя на то не было никаких причин. Конечно, у меня была мысль, что такими темпами я могу вылететь, но здесь это случилось намного раньше. И что-то мне подсказывало, что виноват тут вовсе не Ратрин. Снега на площади не было от слова «совсем», кроме разве что на ветках деревьев. Это очередной бестолковый указ ректора. Захотелось ему видеть ли, чтобы площадь перед институтом всегда была чистой и неизменной. Пожалуйста. И сколько денег из бюджета он на это тратит? Зачем? Не ясно. Тень от голых деревьев легко нависала над старой, уже обшарпанной плиткой, придавая всему пейзажу мрачный вид. Хотя с этой развалюхой, именуемой учебным заведением, пейзаж всегда мрачен и тосклив. И даже синейшее безоблачное небо не могло это исправить. Я так загляделся на небо, что не заметил профессора Ратрина, идущего навстречу. Высокий щуплый мужчина сорока лет был одет в черную куртку, судя по довольно дешевому виду, купленную на рынке, Его темно-русые волосы сверху прикрывала забавная шапка, которая особенно потешно смотрелась на голове его формы. С этим атрибутом его лицу не хватало только какого-нибудь туманного взгляда, обыкновенно присущего гражданам, так сказать, под шафе. Тем не менее, в зеленых его глазах при встрече блистала какая-то злая насмешка. «Гляжу, Хэмфри, ты все-таки явился!» обратился профессор ядовито. «Да вот только уже поздно. Тебе даже на почту пришлось отправлять письмо об исключении. Угрозы не действовали, так что были приняты радикальные меры. Уж извини, ты сам во всем виноват. Поздновато похвати Заткнитесь!» Грубо отрезал я. «Что? Хэмфри, ты знаешь, с кем разговариваешь?» «Поглумиться сюда пришел?» Чуть подумав, я ответил, кивнув и ухмыльнувшись. «Да». «Раз уж в этой реальности меня исключили, почему бы и нет? Я давно грезил послать его». «Лучше тебе уйти, иначе я позову охрану». «Что вы вообще тут делаете посреди учебного дня?» Лицо Ратрина стремительно краснело в то время как я оставался невозмутимым и даже находил в себе наглость игнорировать его угрозы и продолжать надменно улыбаться. «У меня окно. Что, не догадался об этом? Неудивительно, что тебя по весу эдакого вышвырнули отсюда. Успокойтесь, профессор. Идите лучше по своим делам, я все равно тут ненадолго, просто прогуливаюсь». Прогуляться он решил. «На улице мороз, Хэмфри, почему ты без шапки? Вас это как-то колеблет? Что, если я просто захотел один день прогуляться без нее? Не додумались ли вы до этого? Неудивительно тогда, что до сих пор гниете в этом псевдогениальном институте, получая мизерную зарплату и жалуясь на студентов бездарей». Вертикальная морщина рассекла переносицу профессора. Лицо его окончательно стало напоминать большой помидор, и он двинулся в мою сторону, предвещая драку. «Это же совсем не профессионально!» — возопил я, прежде чем тот подступил вплотную. Он остановился. «Как дела у твоего отца?» — внезапно спросил он, хмыкнув. «Вы знакомы с моим отцом?» «Да. Было время» пока он не решил полезть в мои дела. Тут я вспомнил ту самую статью, о которой рассказывал отец давным-давно. Его хороший друг, который был пойман за взяточничество и покупку места в рабочем составе. Так это был ты. Папа поживает очень хорошо. Его дела только в гору идут. В гору, значит? Ха-ха. Ты, наверное, не знал, но из-за твоего папани меня выгнали из института. Да, из этого же. Я вкусил дно жизни, по самые десна. Пять лет понадобилось, чтобы разобраться с долгами и вернуться. Неужели это было незаслуженно? Не твое дело, как это было. Дезмонд — предатель. Получил сенсацию, и, видать, лестницу в небо. Даже если я плохой, то он ничем не лучше, даже хуже. Теперь-то понимаю, что сынок-дебил — это наказание ему за тот поступок. Вы же берете взятки, да? Слухи, оказывается, не врали. Так что, мне обратиться в полицию? Удачи. Такому ничтожеству, как ты... Без доказательств никто не поверит, а их нет ни у кого. Все ошибки прошлого были учтены. Едва ли даже твой папочка сможет теперь хоть что-то раздобыть. Считай это откровение прощальным подарком от твоего любимого препода. Ты же у нас любознателен. Все-то тебе интересно, покоя не найти без ответов. Получай, бездарь. «Утирай ими слезы и не суйся сюда больше». Тут я решил съехидничать в последний раз перед ним. «Я тоже своего рода детектив. Вы дали классную наводку, это уже половина дела. Пройдет время, и взятки вас задушат». «Уходи», — сквозь зубы процедил Ратрин, — взглядом как бы говоря, что разговор еще не окончен. «Да как скажете?» «Всего доброго». Я развернулся и, не оборачиваясь, быстрым шагом удалился с площади института. «Вот и угораздило же меня с ним встретиться!» «Тьфу!» «И как он восстановился?» «Новый ректор правила старое?» «К черту эту дру!» Далее я направился пешком к школе своей возлюбленной, что находилась всего в паре кварталов. Время неумолимо шло, и вот на экране телефона я увидел 13.57. Еще час, а я только-только подходил к школе Мирай. В два, насколько знал, у нее кончаются занятия. Но в два часа среди толпы девятиклассниц я не увидел ее. И тут до меня дошло. Она же на последнем году обучения в старшей школе, а не в средней. И проблема в том, что я не знал, в какой именно старшей школе она училась. Так что я с рывком побежал на остановку, чтобы зря не терять времени. Однако на автобус не успел, поэтому всю дорогу до дома мне пришлось бежать на своих двоих. На удивление, успешно. В 14.31 я добрался-таки до парикмахерской, где условился смирая встречи но, понятное дело, ее там еще не было. Скорее всего, предположил я, еще учится или только едет домой. Пришлось ждать, и время на радость шло быстро. Подобно ветру в тот день, оно словно уносило секунду за секундой за собой с бесподобной скоростью вдоль временного течения. Не успел я завершить мысль о минутах и часах, как увидел Мирай, идущую мне навстречу шла все той же уверенной походкой, какую я заметил утром. На лице беззаботное почти детское спокойствие, будто она наслаждается каждым мгновением своей жизни. Только стоило ей завидеть меня, скучающего возле яркой вывески парикмахерской ее матери, она сразу помрачнела. На смену умиротворенности пришла угрюмость — И это сразу дало мне понять, сейчас будет не до шуток. Я постарался не растеряться и как следует взять себя в руки за всю ту малую толику времени, которая была мне дана. «Ты все-таки пришел», — сказала Мира с досадой в голосе. И тут же от этого голоса, как будто бы в первый раз по моим жилам пронесся давно забытый трепет. Точно я увиделся с ней впервые». Глаза ее смотрели в самую душу, но оставались беспокойными. В них отражалась недоверчивость и какая-то усталость. «Да», — подтвердил я, стараясь вопреки ее виду глядеть по-доброму. «Мы же договорились». «А чего это с тобой?» «Да так, устала после школы, скажем». Учеба по субботам — та еще за пара. В общем, чем прохлаждаться тут и дрожать, лучше пойдем в парикмахерскую. Тут моя мама работает. Я знаю, вырвалась у меня, и Мирай тут же бросила на меня острый взгляд. Это был самый ужасающий взгляд за всю мою жизнь. Он был очень холодным и маниакальным. Точно Мирай собиралась прикончить меня прямо посреди оживленной улицы. Не хватило мне уличной прохлады, так от таких сюрпризов в возлюбленной по спине прошел неслабый холодок. Сглотнув внезапно образовавшийся в горле ком, я прошел в теплое и родное, как для меня, так и для мира и помещение. «Посиди-ка пока тут, я к маме на минуту и сразу приду». «Без проблем». Я сел на мягкий стул в пустом узком коридоре ожидания. Судя по звукам, доносившимся из салона... Там вовсю стригли. Пока Мирай отсутствовала, я, запрокинув голову, улыбался, как дурак, проигравший все, и не прекращал думать о новом мире и его порядке. Насколько сильно изменилась Мирай? Что на это повлияло и что повлекло? Смогу ли я снова с ней познакомиться? Объяснить, что я из другой реальности? «Все эти вопросы, как кусочки пазла. Я соберу всю картину, а уже дальше пойму, что с этим делать». Так твердо и решил, продолжив дожидаться свою возлюбленную. Она вернулась спустя минуты полторы. «Ну, я тут». И подсела на соседний стул. «Ага. Привет». Мирай, словно повторяя за мной, запрокинула голову, вздохнула и проговорила. Ну, рассказывай, кто ты такой, откуда меня знаешь и почему так много знаешь. Ты что, оставила рюкзак у мамы? Да, что? Я часто так делаю, когда захожу. Ты же живешь в соседнем доме, буквально через дорогу. Странно, подумалось мне. В прошлой реальности Мирай делала так же, но удосужиться спросить ее об этом я смог только в этой. «Ну, да. И это ты тоже почему-то знаешь. Вообще, привычка у меня такая. Чего пристал? Лучше расскажи мне, откуда ты такой всезнающий. Ты мне не поверишь. Ты это уже говорил. Но, повторюсь, мне плевать. Расскажи уже, интересно. Ну, ты сама напросилась. В общем, я из другого мира» сообщил я таким тоном, будто это в порядке вещей. «Что?» Лицо Мирай в тот момент отражало реакцию, наверное, любого человека, который бы услышал эту новость от другого. «Это шутка какая-то?» «Нет, я говорю правду, но, как и сказал до этого, вряд ли ты мне поверишь, однако могу доказать это некоторыми фактами о тебе». «Какими же?» «У твоих бабушки и дедушки есть так называемые предприятия. С них они рубят бешеные деньги, на которые купили загородный коттедж в три этажа, куда ты ездишь по праздникам, где играешь на барабанах и на гитаре». Измирай, как будто бы дух вышел. Я это заметил после озвучки только первого факта из ее жизни. Губы белые, глаза напуганы, брови вскинуты, колени дрожат. Всем своим видом она показывала, как шокирована, и этот ее облик меня слегка напугал. Я взял ее за руку и продолжил. «Мирай, прошу. Я понимаю, что в это поверить сложно, но послушай меня сейчас внимательно. Прежде всего, я не сталкер. Я из другой линии времени, где мы с тобой встречались, знали друг друга всего год, а потом я оказался здесь. Не спрашивай, как, даже объяснять не буду и желания нет, но поверь, ты и я когда-то были парой. Отсюда и знаю так много о тебе. Нет, она помотала головой и выпустила свою руку из моей. «Это невозможно!» Тогда как можно объяснить мое существование здесь и сейчас? Не знаю. Но и путешествий во времени не существует. Может, это какой-то розыгрыш? Скажи-ка, ты ведь рядом живешь? Да, в этом доме. Да. Ты и мама сговорились, чтобы напугать меня. Ты, видимо, постоянный клиент, и поэтому она попросила тебя разыграть этот спектакль, чтобы проучить меня за тот случай. «О чем ты? Какой еще случай?» «В Новый год!» Она опустила голову и чуть не заплакала. Сдержала порыв в последний момент. «Это не твое дело». «Бред, Мирай! Понимаю, что в это поверить легче, чем в мои слова, но я не сговаривался с твоей матерью. В этом попросту нет смысла. Ты думаешь, мне заняться больше нечем?» «А как тогда все это объяснить?» Мирай резко поднялась со стула. Что ты еще обо мне знаешь? Скажи мне то, чего даже моя мама не знает, только тогда я тебе поверю». Я подумал несколько секунд и решительно отчеканил. «Тебя травят в школе. У тебя большие проблемы с пониманием мира и себя. Ты уже много лет страдаешь от этого, и все никак не можешь завершить свои муки. Этого не знает никто, кроме тебя, а в прошлой временной линии и меня». Глаза ее чуть ли не вылетели из орбит. Дрожь ярко выражала ее состояние, и я попал прямо в цель. «Не может быть!» — колеблющимся голосом прошептала она. «Это же... бессмыслица! Невозможно это! Хоть убей, невозможно!» «Это не имеет значения сейчас. Факт остается фактом». «Я знаю о тебе то, чего кроме тебя не знает никто». Мира еще немного постояла с выпученными глазами, а потом постепенно начала усмирять нервы, дав себе отдышаться и обработать полученную информацию. Не прошло и минуты, как она сделала свой последний нервный вдох, и к ней вернулось самообладание. «Ладно». «Допустим, так и есть. Допустим, ты из другой реальности. Но как тогда ты оказался в этой?» Я же говорил, «Даже не спрашивай. Это будет звучать куда более бредово. А мне дураком в твоих глазах быть как-то не хочется». «Знаешь, ты уже успел стать таковым в моих глазах», — сказала она и откровенно рассмеялась. «Правда, что ли?» «Ага». «Ну, кому еще взбредет в голову сказать незнакомке на улице «сыграй мне на барабанах после занятий?» «Ты что, поумнее ничего не придумал?» «Ну, по крайней мере, это сработало». Пришла моя очередь смеяться. «Да уж». «Если честно, я вообще хотела тогда полицию вызвать». В Ее тон пробралась виновата неряшливая интонация. «Да ладно». Я бы тоже насторожился, если бы кто-нибудь предложил мне что-то в этом роде. «Слушай, а у тебя есть какие-нибудь планы на вечер?» — спросила вдруг Мирай, на радость мне забыв о своем вопросе про мой трансфер. «А? Да нет, — вроде ответил я, — исполненный трепета от ожидания чего-то интересного. Может, погуляем после шести?» «Можно», — согласился я, не раздумывая. Это, получается, через два с половиной часа. — Да. — Значит, договорились. В шесть встретимся возле парикмахерской. И в глазах моих светлым предвестием отразилась ее лучезарная улыбка, которую я увидел впервые замучительно долгие три года. Мы неспешно распрощались, и я нехотя отправился домой. — Ещё два с половиной часа. «Это что, попытка познакомиться со мной ближе?» — думал я. «Неужели ей настолько интересно, кто я такой?» «Ха! Число возможностей ведь бесконечно. И покуда эти возможности даются, этим нужно пользоваться. И какова вероятность, что именно это будет успешной? Я даже не знаю, но в любом случае я попробую, потому что иного пути нет». Когда я возвратился в свою комнату, обнаружил шесть уведомлений из Дискорда. В групповом чате под названием «Нулевые победители» Нистовый Феникс оставил несколько сообщений. «Куда ты пропал? Почему не отвечаешь на звонки? Не придавай команду, сам же ее основал!» В голове неожиданно что-то стрельнуло. Боль, подобно оголодавшему хищнику, крепко вцепилась в мой мозг. Замелькали какие-то обрывочные картинки. Я как будто увидел то, чего никогда не было в моей жизни. Слайды размывались, я едва мог толком понять, что в них происходит. Вот я сижу за компьютером в своей комнате, на мониторе переписка с кем-то, а уже спустя мгновение пожимаю кому-то руку на улице. Внезапно странные эпизоды прекратились, и головная боль ушла так же быстро, как и возникла. «Что это, черт возьми, было?» Чуть было не вскричал я, но смог сдержаться, и слова вырвались в полголоса. Неужто воспоминания из этой линии? А почему только сейчас? Тревога сковала меня. Я взглянул на монитор. Все те же сообщения от Феникса. Поспешив выключить компьютер, не обременив неизвестного мне геймера ответом, я распахнул шторы и открыл Насте окно. Влажный северный ветер, не таящий в себе промышленных тлетворных миазмов, прыснул мне в лицо и заполнил мои легкие свежим успокаивающим воздухом, тем самым, который можно вдохнуть на окраинах больших городов. «Это реальность», — начал бормотать я вслух, опустив руки на подоконник. «Она таит в себе секреты и сюрпризы, с которыми мне еще придется столкнуться. И кто знает, смогу ли я это пережить». Так я простоял еще минут пять, а потом, когда ощущение холода начало доминировать над удручающими думами, Закрыл окно, вновь упал на кровать в попытке расслабиться и не заметил, как заснул. Ненадолго, всего лишь на час, и этот кратковременный сон был тем, в чем я в тот момент нуждался больше всего. До прогулки с Мирой оставалось чуть меньше полутора часов. Это время я не выходил из комнаты, уж больно не хотелось увидеть еще какой-нибудь сюрприз новой действительности. Было не так скучно, как я предполагал. Все-таки во мне нынешнем есть какие-никакие черты атаку, поэтому почитать один другой томик манги, который удобно оказался на полке и который я не читал в прошлом мире, мог даже с удовольствием. Правда, мысли по типу О, «Господи, Рэй, ты где на это деньги взял?» все же всплывали в разуме, но их быстро притуплял комиксный экшен. Конечно, я не буду вдаваться в подробности остросюжетного боевика, это совсем ни к чему, однако мне было действительно интересно читать. Время пролетело мгновенно, и вскоре я собрался и вылетел из квартиры. Прибежал к парикмахерской меньше, чем за минуту, не заметив, что на улице снегопад. Мирай была одета в длинное кашемировое пальто пола бордового цвета, что отлично сочеталось с ее цветом волос, лаская взор и скрывала хрупкость фигуры. Она стояла почти неподвижно, отрешенно смотря в сторону дороги вслед проезжающим мимо машинам. В одной руке она держала лакированную ручку зонта, широкий купол которого надежно прикрывал ее от обилия белых хлопьев, спадающих со свинцового неба. Снег в наших краях — не такое уж и редкое явление зимой, однако кое-кто не надел сегодня шапку, а ограничился лишь толстым красным шарфом и милым зонтом того же оттенка. Мирай сначала не заметила застывшего меня, но стоило ей повернуться и увидеть мой завороженный взгляд, как она тут же пошла ко мне, улыбаясь небрежно, словно смотря на озорного младшего брата, творящего какую-то глупость. И не успела она приблизиться, как вдруг я почувствовал, что по щекам катятся слезинки. Невольно они выступили и начали безжалостно жечь глаза, и скрыть это было невозможно. Мой взор вмиг стал чудно нежным. Какой-то теплой досадой задрожали губы. Я смотрел на Мирай, и слезы лились уже неудержимо. Ее такой невинный, такой родной вид живил во мне сердце, живил меня всего. «Рэй!» — окликнула Мирай встревоженно, подбежав ко мне. «Тебя же так зовут? Что с тобой?» «Да, все верно», — сказал я твердо, будто и не плакал вовсе. «Именно так, Мирай, я Рэй. Все хорошо, правда, просто даже не знаю, как объяснить. И не нужно. Мирай помотала головой и еле заметно ухмыльнулась. Раз все в порядке, это не нужно. Ага, я кивнул и поспешил вытереть влагу с лица. Мирай, дождавшись, пока я успокоюсь, проговорила... Ну что, раз в прошлом или в каком-то там еще твоем мире мы были парой, то почему бы нам не попробовать узнать друг друга в этом? Есть же вероятность того, что это судьба, наша встреча. Ты сторонник теории фатализма? Ни с того ни с сего обронил я, проведя кое-какие параллели, известные только мне. А нет, я даже не знаю, что это. Ха, не забивайте им голову. Я похлопал ее по плечу в точности, как делал это с другой мирой, когда мы только начинали общение. Ее мой жест малость удивил, но не более. Я лишь скажу, что ты права. Наша встреча — определенно судьба. Иначе я бы не окликнул тебя сегодняшним утром. И вообще, даже если это и не так к чёрту весь мир. Я так или иначе нашёл бы тебя. Потому что люблю, независимо от мира и времени. Ты говоришь сейчас, как те пафосные романтики из мелодрам, которые любят смотреть наши мамы. Мира отвела взгляд, не спуская небрежной улыбки. «Кто из нас ещё пафосный романтик? Мисс, да у вас вообще зонт вместо шапки». «Такой момент за пароли, ответил я, сокрушенный ее наигранным безразличием к моим горячим чувствам. «Да ладно тебе?» — она, словно подшучивая, похлопала меня по плечу. «Будет еще. В конце концов, здесь мы только-только познакомились. Сегодня ведь 13 января. Скажи-ка, а в твоей реальности когда мы встретились?» Я увидел тебя в парикмахерской 8 января 2014 года. Опознакомились мы 12-го, когда я пришел к вам в гости на обед по приглашению твоей мамы. Было интересно. Мы погуляли тогда по округе и... Сначала зашли в пиццерию, если мне не изменяет память. А потом ходили по городу, пока к вечеру не остановились в парке неподалеку отсюда. А потом еще и мост на самой алой ноте заката. Я явно замечтался. Мира это заметила и поспешила скинуть меня с облаков на землю. Поняла. — Так давай повторим тот день, — предложила она. — А? Серьезно? — А ты голодна? — Нет. А тогда ты даже не завтракала. Хех. Повторить тот день вряд ли получится, тем более уже вечер. Солнце уже практически зашло. Но если хочешь, давай сходим в пиццерию. А давай. Я давненько там не была. И мы зашагали в сторону ближайшего ресторана. Мирай была все такой же дружелюбной, какой я ее помню. От этого ощущения становилось тепло на сердце. Даже на миг показалось, будто бы и не случилось между нами проруби в три года, и что она ни капельки не изменилась. Жаль только, что это все было не так. Мы спокойно добрались до пиццерии, в которой еще четыре года назад я и Мирай отмечали знакомство. На секунду даже появилось чувство некоего дежавю. Я совсем не показывал этого, но внутри просто светился от счастья. Одна только улыбка Мирай спустя столько лет заставляла затаить дыхание. А чего стоила прогулка бок о бок с ней? И вот сейчас я, как в первый раз, буду кормить эту распрекрасную девушку. Усевшись за удобным столиком, сразу сказал себе, что не нужно быть с ней чересчур жеманным — а лучше вообще таким не быть и оставаться тем самым Рэем, которого она некогда и полюбила. Сделав заказ, Мирай решила продолжить тему моего феномена. «Даже как-то не верится. До сих пор», — пролепетала она, глядя куда-то в пустоту. «Ты о том, что я прибыл с потусторонней линии времени?» «Нет». Взгляд ее вмиг сдвинулся на меня. Едва ли можно поверить в то, что воспоминания сохранились только у тебя. Понимаешь, о чем я? Да, я сам не знаю, почему так. И все еще думаю, быть может, это не я перенесся в другую линию, а эта линия изменилась до неузнаваемости. Вариантов бесчисленное множество, и узнать истину нам не под силу. Поэтому стоит прекратить ломать над этим голову и принять эту реальность так, словно прошлое не существовало. Я всерьез об этом думаю. Ну, может, оно и к лучшему. Наверное, жить с двумя разными жизнями в памяти — это невыносимо. О чем-то. Погоди-ка, а как насчет воспоминаний об этой реальности? Их Нет ответил я быстро, но тут же ощутил резкую боль в голове и согнулся от нее в три погибели. «Рэй, что с тобой?» Мирай сразу запаниковала. В моем разуме снова пробегали какие-то расплывчатые кадры. Очередное несуществующее для меня воспоминание. В нем я сижу в подобном заведении напротив какого-то парня, мы едим пиццу и расслабленно о чем-то беседуем. Мне показалось, что я уже где-то видел этот размытый силуэт. Но на детальный анализ времени не хватило. Я вновь был бесцеремонно вырван из этого подобия дежавю. «Рэй!» — наконец, будто издалека до меня донесся встревоженный голос Мирай. «Все нормально», — успокоил я. «Просто... я что-то вспомнил». «А почему так среагировал? Что ты вспомнил?» «Сам не знаю», — ответил я, помассировав виски. «Похоже на воспоминания из этой реальности. То есть воспоминания меня, ныне несуществующего в этом мире, странная хрень». «Тебе было больно, когда эти воспоминания появились?» «Как видела. И, возможно, я знаю, с чем это может быть связано». «С чем же?» Я вздохнул и выдвинул свое предположение. Прозвучит странно, но есть вероятность, что прошлый я, настоящий для этого мира, не исчез вовсе, а просто заменился мной, тем, кого ты сейчас видишь. И получается, что его воспоминания сидят где-то в глубинах моей памяти, то есть они были загружены при искажении пространства и потихоньку всплывают, но как будто были загружены поврежденными, потому что, когда они всплывают, я не вижу четкой картинки, только размытые изображения некогда случившихся событий. Мира еще секунд десять посидела с умным видом, переваривая мои слова, а потом высказалась. «Хм. Звучит и вправду странно. Но, думаю, я тебе верю». «Еще бы», — усмехнулся я. После всего, что случилось ранее, сложно мне не поверить. Только я не понимаю, откуда эта чертова боль, будто кто-то насильно впихивает в меня все это. Нам принесли заказ, и мы решили, пока едим, воздержаться от каких-либо сложных разговоров. И именно в те минуты мне показалось, будто я впервые заметил, какие искорки пляшут в ее светло-карих глазах. Как обаятельно она поправляет волосы во время разговора. Какие у нее нежные миниатюрные ручки, маленькие ножки и по-особому обаятельная аура. Ей в этом году исполняется восемнадцать, — подумал я, не переставая по-доброму улыбаться Мирай. В какую-то секунду она это уловила и, залившись краской, спросила меня, «Чего это ты?» «А что, что-то не так?» «Прости, просто вспомнилось кое-что прекрасное из прошлого Ха -ха. понятно». И она продолжила отщипывать пиццу кусочек за кусочком, не зацепившись за эту деталь. Я посчитал это странным, но во внимание не взял. К 7.30 мы оказались в том самом парке, который уже в представлении точно не нуждается. Мы снова непринужденно беседовали. Я отвечал на вопросы Мирай. Вопрос за вопросом, а в голове уже заготовленные ответы, будто отвечаю во второй раз. В сущности, так оно и было. Но в любом случае общаться с этой девицей мне было в радость. И настолько мы заболтались, что даже не заметили, что в парке не души. А когда заметили, оба замолчали, как по команде. Мы не могли расплести языки несколько минут. Таинственная вечерняя тишь природы неслышно обступала нас со всех сторон. Призрачный полумрак осел на земле. Влажное морозное дыхание зимы нежно обволакивало меня и мирай. Загадочная прелесть сумерек нежданным подарком принесла успокоение нашим взбаламученным душам. Это место, как ни крути, во всех мирах и различных их вариациях, где бы мы с мирой ни были, привносило в нас некое теплое осознание привязанности к нему. Мы любили эту землю, любили этот парк, закаты и прохладу в воздухе любили чуть ли не так же, как родители или домашних зверей. И любовь эта усиливалась, когда мы были вместе. Я это чувствовал, знал, что и мира ощущают нечто подобное, хоть и, возможно, не отдает себе отчета в том, что это за неизъяснимая сила такая, заставляющая трепетать ее сердце. «Почему-то есть такое ностальгическое чувство, будто я здесь была уже много-много раз», — сказала вдруг Мирай, заполнив тишину. «Но я даже не могу вспомнить, когда здесь бывало прежде». «Странно, да?» Я поглядел в ее слегка напуганные глаза и задумался над этими словами. Не мог не улыбнуться, ведь это причудливое, ностальгическое чувство Мирай — определенно возвещала о том, что все идет так, как должно идти. Снова стало приятно на душе. «Странно, конечно, но, видимо, так и должно быть», — проговорил я в ответ. «В каком это смысле так и должно быть? Может быть, это судьба, и теория о фатализме тогда явственная явь, не находишь ли ты это единственным ответом на свой вопрос? — Я нахожу это сложным и по-глупому романтичным, — ответила она, насупившись. — Хватит говорить так, словно ты герой мелодрамы. Ха — Ха-ха, как скажешь, родная, — сказал я без задней мысли и пригласил Мирай прогуляться до последней точки нашего маршрута, до моста. — Я тебе еще не родная, — возразила та с наигранной злобой куда ты спешишь?» «А, к мосту давай». Давненько там не была, кстати. «Я не спешу никуда. Просто само вырвалось, прости». Скорчив досадливую гримасу, я быстро зашагал с Мирай к выходу из парка. Мост, на котором мы неоднократно провожали закат, был залит бледным светом нескольких фонарных столбов. Конечно, он, как и парк, никак не изменился, все такой же широкий и длинный. Но, несмотря на его вместимость, к десяти минутам девятого людей на нем можно было встретить немного. Вообще, для меня он славился тем, что если вдруг захочется встретить восходящее или проводить заходящее солнце, то можно спокойно прийти сюда и смотреть. С одной стороны восход, с другой закат. Мы с Мирай обычно стояли с той самой, другой стороны. «После заката тут довольно скучно», — прощебетала Мирай, зевнув. «Скучно?» — не понял я. «С чего это? А как же романтика ночи?» «Честно говоря, сейчас как-то пофигу. Я спать хочу, Рай». «Серьезно? Но ведь еще девяти даже нет». День в целом был утомителен, а эта прогулка добила меня. Я все понимаю, ты и тот еще романтик. Но, боюсь, придется разойтись по домам. Эх, ведь мы толком тут и не постояли. Я шустро охватил взором весь мост вдоль и поперек. — Ты меня вообще слышишь? Пошли домой. — Хорошо, пошли. Мы неспешно побрели обратно. У клюющей носом Мирай ноги двигались не так активно, как у бодрой. «И не злись ты так», — сказал я. «Я немного агрессивная, когда сонная, прости». Хе, понимаю». «Рэй, а я так и не спросила тебя, где ты учишься?» Этим вопросом Мирая глушила меня. Что мне ответить? Правду или солгать? А к чему ложь? Просто мне было страшно, а вдруг ей не понравится то, что меня выгнали из института? Слишком мало времени было уделено на раздумье, поэтому с ответом пришлось поспешить. В этой реальности меня исключили из института, промолвил я без зазрения совести. Да? Чуть оживилась Мирай. Ну ты балдарой. Она жестами повторила это слово, параллельно еще раз проговорив, вспоминая сцену из своего любимого фильма. Балда. Примечание. Здесь имеется в виду мультипликационный фильм японского режиссера Наука Ямады «Форма голоса». Отсылка на конкретную сцену в конце фильма, где главная героиня Секуни Семея показывает друзьям, как на языке жестов будет слово «балда». Конец примечания. «Балда — это Рэй, которого ныне не существует, деточка». Тембр моего голоса принял вульгарный тон. Я же могу тебя заверить, что почти не пропускал занятий и выполнял все задания в своем прошлом мире. Поэтому кто из нас тут балда, если не приняла во внимание мои слова в этой реальности? «Иногда ты бываешь таким занудой?» Мирай снова зевнул, отвернув голову. «А, извини уж, бывает такое. Иногда и вправду становится душно от моих речей, признаю». И именно поэтому ты и балда. Начни принимать во внимание мои шутки. Как скажете, мисс Прайс. Только объясните, что из сказанного вами выше шутка. <с> Слова о том, что ты балда. Конечно, я знаю, что не ты конкретно такой, но я просто хотела подшутить самую малость. «Ну ты и балда, Мирай», — сказал ей, рассмеялся. «Теперь ты знаешь, что со мной такие шутки вряд ли пройдут». Она, понимающая, закивала, не издав ни звука. Через пять минут мы дошли до ее дома. Я подружески откланялся и не спеша, потопал к себе. Организм мой захлестнул поток эндорфинов. Все мысли мои были только о мирай и ни о чем больше. Так душа, недавно брошенная в бездну отчаяния, Вмиг воспарило на высоту блаженства. Я был почти что счастлив. Пришел в квартиру, родители предложили поужинать, но я отказался. Пошел себе в комнату, заперся там, и поторопился лечь спать. Будет ли это моей ошибкой, не знаю, думал я, улегшись в постель. Но только так я смогу убедиться в том, что завтра Мирай никуда не исчезнет. Вдруг все это обернется сном? Нет, тогда это будет кошмар. Нет, это все взаправду. Мирай реально, она не исчезнет. Я могу быть в этом уверен. Завтра снова встречусь с ней и продолжу сближаться. И впоследствии, возможно, через год, мы достигнем той точки отношений, на которой в прошлом мире они оборвались. Да, так и будет. Я сделаю все, как было в прошлой реальности. Сначала Мирай, потом Адам, а после налажу учебу. Осталось только заснуть, проснуться и убедиться в том, что этот день был наяву. Тогда я возблагодарю Господа за то, что Он помог мне выбраться из глубин уныния. Ведь это возможность. Возможность все наладить».